Никого не задирает, не обижает. Что вы на это скажете, друзья мои? Обыкновенная серая мышь. Вылезла из норки, поднялась на задние лапы, дрожит. Хвост членистый, как у ящерицы, под кожей видно, как бьется сердце. Чертовщина какая-то, а не дает мне покоя. Была бы у нас водка, друзья мои, предложил бы я тост за маленькую серую мышь. Человеку знать не дано, когда и где она вылезет из норки. Стоит на задних лапах, нюхает воздух, хвост членистый. Под кожей видно, как бьется сердце. В безветрии неподвижно лежала река. Пересекала ее молчаливая лодка. На левой стороне поселка в синих кедрах начала отсчитывать кому-то длинные годы жизни кукушка. Колыхалась над теплой землей волнистая Марева, остроконечные ели вонзались в прозрачное небо, из уличного радиоприемника лился голос все той же Людмилы Зыкиной. Бывший директор шпалозавода Семен Баландин, охватив колени руками, глядел на заобье, а трое лежали, тихие, молчаливые, немые. Витька Малых, скорчившись, ковырял пальцем ямочку в дернине. Ему было нехорошо, тревожно. Хотелось уйти домой, но он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Сейчас деньги трудно достать, ребята», — прошептал Витька. «А в одиннадцать поле закроет магазин». По солнцу было половина одиннадцатого. Именно в это время оно повисало лучами на кроне старого оса Коря, что стоял на кромке Яры. Именно в это время река из сиреневой начинала делаться желтой, а у берегов просветлялась настолько, что прибрежная полоса, казалось, расширялась за счет донного песка. Именно в половине одиннадцатого деревня окончательно приходила в себя после длинной предвоскресной ночи. Уже по всей улице разносились мужские и женские голоса, Где-то подхрипывала кармошка, звенели велосипеды, на которых катались деревенские ребятишки. Голос Зыкина исполнял уже четвертую песню, и от него в воздухе разливалась вечерняя грусть, хотя слова песни были обыкновенными. «У меня есть рубь», — не открывая глаз, — сказал Устин шемяка. «Ничего не поделаешь». Приходится каждого пьяницу поить. Уж такая наша доля горемычна. Устин сунул руку в карман брюк, не копашась пальцами, вынул новую чистенькую, хрустящую бумажку. И это было проделано так ловко, что можно было понять. Рубль давно ждал пальцев хозяина. Гони это, рубь! насмешливо потребовал Устин. — Ты, Седни, у Брандачихи два рубля с копейками брал взаймы. Он на секунду открыл глаза. Брандочиха про это дело говорила Груньке Столяровой. — А Грунька у моей гадости ложку перца брала. Так я сам слышал, как она в сенцах мою бабу упреждала. — Ты, — говорит, — своего Седни держи. Ванечка, — говорит, — Сранья у Брандочихи два рубля с копейками брал. Витька малых беззлобно рассмеялся, когда Ванечка Юдин, застигнутый враспох, беспрекословно вынул из кармана смятый и грязный рубль, и, хлопотливо присоединяя его к первому, быстро затараторил А больше у меня нету. Руб пятнадцать копеек я уже давал, а те сорок три копейки, что у меня еще были, пришлось бабе отдать, как хлеба на обед нету. Да чего ты улыбаешься, Устин? Да чего ты перекашиваешься, когда я у бронтычих-то на сахар брал? Вчерась моя баба-то ей говорила, хорошо, б до зарплаты рубля два одолжить. А я этот разговор услыхал, да вот утось и пришел к Брандочихе. Раз обещал моей бабе, говорю, два рубля, так давай их сюда. Я по бабиному слову к тебе пришедши. Но ну, ты, брандачиха дай мне не два рубли, а дай два с копейками, как сахару тоже нету. И что же это означает? Это то означает, что 87 копеек не хватат. ха ах, ах, где же их брать? Ванечка Юдин не глядел на Семена Баландина.